Парадис Нина Гуэрре. Эпиграф. «Мы лишь милый, только тени у предела света». Анна Ахматова. Пинабили, маленький город в Романье, одной из провинций Италии, особенно ничем недостопримечательный. Если ходить по нему не спеша, широко открыв глаза и душу, то можно услышать и увидеть, как образы и шорохи «треченто» XIV век, сливаются с веком XXI. А герцог Малатеста стучит в стену своего соседа тонино Гуэры. Впрочем, такая уж страна Италия. Здесь это сплошь и рядом. Сегодня Пинобили не только один из многих городков Италии. Сегодня он отмечен на географической карте мировой культуры. При въезде в Пинобили столб с указателем въезд в мир тонино Гуэры». И это чистая правда. Город пропитан его фантазией, преображен руками художника и образами поэта. Танина так устроен, что в нем нет ни капли агрессивности. В его мире многоголосие, многообразие форм, объединено гармонией личности и их творца. Это ли не парадиз? Я бы и сегодня уже написала на доске указателя «Добро пожаловать в парадиз Танина Гуэрре». Вся его вселенная сложена из одних и тех же элементов. Подобно капле, несущей в себе океан, любая из его поэм, картин, керамик, ландшафтных фантазий или фонтанов одушевлена единым стилем, уникальным, как голос или почерк. Как бы ни был развернут к нам магический кристалл Тонина Гуэрре, по одной лишь грани виден его мир целиком. Из трех поэм Тонино Парадис Елисея, «Мед» и «Профиль князя», написанных в разное время, на русском языке был опубликован только «Мед» — поэма, которая давно вошла во все антологии классики итальянской поэзии. К юбилею Гуэры Юрий Любимов поставил «Мед» на сцене Московского театра на Таганке. Все три поэмы совершенно различные, нет единого прочтения этих поэм, как не бывает общего прочтения классики. Все три финала — открытый воображению читателя. Он становится участником, соавтором, дописывающим поэму, а не просто читателем или зрителем. Открытое действие и открытый финал, как послание, в конце которого не предусмотрено наставление адресату, как нет финальной точки ни в одном из фильмов Гуэры. Художественная форма Танина дает толчок воображению, наполняет воздухом пространство его творений, будь то поэмы, живопись или интерьеры собственного дома. И дело не только в отдельных вещах или предметах, которые хочется подолгу рассматривать. Весь «дом Гуэры, бесконечность монтажа, то есть неуловимость многомерного пространства. Дом как мир. Танина Гуэра не сотворяет рай в букалическом смысле этого слова. «Мы никуда не можем деться от драматизма и боли», да это и не нужно. Речь идет о создании адекватной собственному пониманию среде обитания. Крестьянин Елисей из местечка Ранка был садовником-художником, творцом такого парадиза. То, как описывает Танина огород Елисея, ему близко, он сам из крестьянской семьи и глубоко корнями врос в почву Италии. В XVI веке в Италии жил замечательный художник Джузеппе Арчимбольде, который писал аллегории времен года, создавая их из всего, что родит природа, сказочных духов природы. Как из мозаики сложены их головы, их лица, из всех плодов, овощей, ягод. Древнее итальянское национальное сознание не отрывает человека от природы, творя мечту об их единстве. Елисей жил своим огородом, как дух Арчимбольда. Он был им. Кроме древней бессознательной, почти мифологической жизни одинокого Елисея, есть еще и миссия, призвание, влечение, выращивание, созерцание красоты божественного бытия природы. Для Елисея его огород — еда в последнюю очередь. Фасоль, картофель, немного мушмулы — вот и все. В жизни он замкнут и аскетичен. Он раскрывается в любви к саду и красоте райских яблочек. Елисей наблюдал, как созревает собра, подвешенная на гвозде горстями, а у лука зеленели ушки, как дышит тыква и живет фасоль. «Мы знаем историю последнего китайского императора, который лишился всего» прошел через плен и кончил жизнь садовником у Мао Цзэдуна. Режиссер Бернардо Бертолуччи снял фильм по мемуарам последнего императора, который осознал, в чем высший смысл, только став садовником и прочертив такую траекторию жизни от мнимого к подлинному парадизу. Также и Елисей. Он тоже прожил свою жизнь, прошел сквозь ад войны, чтобы осознать, В чем ее смысл? И вот в ее апогее появился тот, кто разрушал его сад, кто покушался на высший смысл божественного гармонического творения. Все ценности земного сада были мишенью его слепой жажды разрушения, и мы не знаем, происходило это в действительности или лишь в воображении Елисея, а может быть и во сне. Притча страха и поражения – изумительно прописано по деталям. Елисей лилеял благодарным взглядом. Зеленые стручки фасоли, и глаз не отрывал от помидор. И вдруг появляется отвратный зверь, улиток и червей сосущий жадно. Что это? Пророчество апокалипсиса? Или нас может погубить наш собственный страх? Оборотная сторона любви, сводящая с ума ужас потери того, что так любим, или разрушение самих себя? Это вопрос, который задает нам поэт. Его притчи разрастаются до мифологического эпоса. Такова же история двух братьев из поэмы «Мед». Поэма о садовнике Елисеи построена в ритме «Времен года», крестьянского календаря возвращения циклов природы, то есть самого устойчивого и самого древнего летоисчисления. Поэма «Мед» состоит из 38 основных песен и послесловия. «Мед» — эпическая поэма гибели крестьянской цивилизации. Герои поэмы, братья, остались одни из всей большой семьи. Их уход из мира, постепенное погружение в одиночество и отторжение от всякой жизни — Отравленными мы были мыслями своими, о том, что мир становится все хуже, все страшнее. В сценарии Танина ностальгия. Есть эпизод, в котором Доминик закрыл в подвале своего дома жену и детей в страхе перед атомной войной. Подобно этому, один из братьев держал другого в кладовке на хлебе и воде. Когда читаешь поэму, кажется, что братьев было не двое, что с одним из них происходит феномен раздвоения. «Я был в саду, и показалось мне, что вижу брата, стоящему у окна. Я шляпу снял с себя, он тотчас снял свою. Я голову себе погладил, почесал, и он свою погладил тоже». Поэма поражает тончайшей психологической и живописной нюансировкой ухода в мир за зеркалья, добровольного отказа от действия. Есть эпизод в 32-й песне, где рассказчик описывает историю Розы, стоявшей 12 дней в стакане на столе. Когда стали опадать лепестки, он им свои подставил руки. Переживания смерти Розы были единственными похоронами фантомной жизни. «Мне никогда не приходилось у ложа умирающего быть» трагедия, одиночества, не знавшего ни любви, ни творчества, ни переживания жизни или смерти. В поэме «Мед» ни слова о меде. За исключением одной единственной мысли, фразы, в которой дано определение жизни, ибо жизни мед отпущен был на самом острие меча. Всех своих героев, какими бы они ни были, то Нина любит, и сострадает их предельным состоянием, в которых грань между двумя мирами тонка, а чувство бездны делается необратимым. Вспоминается мысль Марины Цветаевой о том, что стихи пишутся ради последней строки, которая приходит первой. Последняя из трех поэм «Профиль князя» написана в стиле мистического романтизма согласно всем канонам жанра, который еще называется готическими преданиями они навивают мечту об идеальной платонической любви о рыцарях и прекрасной даме есть в культуре вечно актуальные ценности вечно актуальные темы от зарождения европейского мифа романа поэзии античная трагедия тристан и изольда шекспир и стендаль мериме и томас ман всего не перечислить если исчезнет Самое актуальное из тем литературы и философии «Мы неузнаваемо изменимся», боюсь, не в лучшую сторону. Это тема любви и смерти. Танина Гуэра в общении исключительно контактный, солнечный, готовый к шутке человек. В творчестве он живет словно в круге лунного света, как и положено поэтам всего мира. В подкладке лунного плаща мечтателя искрится ирония живого наблюдательного ума, душевного здоровья. Профиль князя — прекрасный, старинный, выцветающий гобелен или фреска. Мы всматриваемся и узнаем героев старинных легенд, многолюдных, свадебных шествий с деталями причесок, одежд, убранства лошадей, богатых даров, редких птиц и цветов. Герой поэмы «Князь Амберта по происхождению потомок старинного рода, а по рождению — наш современник. В старинных домах Италии, среди фресок, хранящих родовые предания, и сегодня живут носители средневековых фамилий. Странное состояние одновременного пребывания в разных временах и пространствах делает границу между ними столь прозрачной, что всепоглощающая любовь к прекрасной даме Оливе Медичи Вполне реально. И пылкая взаимность, и даже попытка похищения возлюбленной реальны. Раненый в схватке князь, желая омыть лицо, склонился над водой. Но отражения своего не увидел, не отразиться значит, не быть. Князь Амберто ушел в зазеркалье, на границе которого жил внутри стен фресок своего дома детства. Князь вернулся в свой мир во сне с охапкой диких нарциссов в руках для своей возлюбленной Медичи. Читая поэму, я знала, что уже видела все это когда-то. Профиль князя — поэма о любви такой силы, что, как поется в знаменитой арии, законов всех она сильней. В жизни так, может быть, не случается, но вся мировая классика развернута в сторону изображения абсолютных отношений. Танина не моралист. Все, что он пишет, переживаешь чувственно, как бы находясь внутри происходящего, эстетически, чтобы он не изображал, и этически. То, что пишет Танина, соединение загадок, их перекресток вроде того фильма «И корабль плывет», что он снял с Федерико Феллени. Искусство всегда абсолютная тайна, как тайна и вечная молодость художника Танино Гуэрре. Керамика, мозаика, глина в его руках стали высоким произведением искусства. Его обжиги, мозаики, панно можно сравнить с работами Михаила Врубеля, майолики и блюда, которого художественно равноценны картинам. Великий художник имеет три возраста – детство, зрелое детство и бессмертие. Таков и мастер Танина.